Размножение – это процесс воспроизведения себе подобных особей, обеспечивающий непрерывность и преемственность жизни. В половом размножении принимают участие два организма – мужской и женский. Помимо внешних признаков, отличающий их друг от друга, Они различаются также строением половых органов, в которых вырабатываются разные половые клетки: женские яйцеклетки и мужские сперматозоиды. Половые клетки несут половинный набор хромосом. В момент оплодотворения слияние мужской и женской половых клеток Набор хромосом в зиготе удваивается. Мужская половая система включает в себя яички, семенники с придатками, семивыносящие протоки, половой член, пенис и ряд желез. Самая крупная из них – предстательная железа или простата. Железы принимают участие в образовании семенной жидкости. Мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются в яичках. Эти клетки имеют головку, шейку и длинный хвостик, который обеспечивает подвижность сперматозоиду. Женская половая система – состоит из наружных и внутренних половых органов. Внутренние органы яичники, маточные трубы и матка расположены в полости малого таза. В яичниках образуются яйцеклетки и женские половые гормоны, влияющие на формирование вторичных половых признаков, свойственных женскому организму. Цитоплазма яйцеклетки содержит большое количество питательных веществ. Вы уже знаете, что слияние яйцеклетки и сперматозоида называется оплодотворением. Обычно оно происходит в маточной трубе. В результате оплодотворения образуется зародышевая клетка – зигота. В ней восстанавливается двойной набор хромосом. Она несет наследственные признаки обоих родителей. Зигота многократно делится и образуется зародыш. Он перемещается в матку и внедряется в ее слизистую оболочку. По мере роста зародыша из окружающих его оболочек и сосудов слизистой оболочки матки образуется плацента детское место. Через плаценту осуществляется снабжение зародыша питательными веществами кислородом. В процессе развития зародыша появляются многие признаки характерные для далеких предков. Например, жаберные дуги и щели, типичные для рыб. Хвост, напоминающий хвост рептилий. К моменту рождения эти органы исчезают, рассасываются. Развитие зародыша продолжается 40 недель и происходит в теле матери. Это состояние женщины от оплодотворения яйцеклетки до рождения ребенка называется беременностью. У появившегося на свет ребенка с первым криком расправляются легкие. Он начинает дышать самостоятельно. До месяца ребенок считается новорожденным. Благодаря врожденным рефлексам он сосет грудь матери, делает хватательные движения. В грудном возрасте, до года, малыш растет особенно быстро. В этот период ребенок должен получать полноценное питание. Лучше всего дети усваивают питательные вещества женского молока поэтому так важно грудное скармливание. Кроме того, материнское молоко содержит антитела и таким образом защищает ребенка от болезней. Детство. В период 1-3 лет у ребенка развиваются речь и память он начинает ориентироваться в окружающем мире. Огромное значение для малыша имеет игра. В подростковый период начинается половое созревание. У девочек в 11-12 лет, у мальчиков в 12-13 лет. В этот период усиливаются вторичные половые признаки. Юношеский возраст 12-16 лет совпадает с периодом созревания. В этом возрасте рост и развитие организма в основном завершается. Все системы органов практически достигают своей зрелости. Строение тела в зрелом возрасте от 22 до 60 лет изменяется мало а в пожилом от 61 до 74 лет и старческом от 75 до 90 лет прослеживается характерная для этих возрастов перестройка. Обмен веществ замедляется, происходит снижение работоспособности органов, активный образ жизни, регулярные занятия физической культурой, замедляют процесс старения.